Глава вторая. Трудно схватить общее выражение Петербурга. Есть что-то похожее на европейско-американскую колонию. Так же мало коренной национальности и так же много иностранного смешения, ещё не слившегося в плотную массу. Сколько в нём разных наций, столько и разных слоёв обществ. Эти общества совершенно отделены. аристократы, служащие чиновники, ремесленники, англичане, немцы, купцы все составляют совершенно отдельные круги, редко сливающиеся между собою, больше живущие, веселяющиеся и невидимые для других. И каждый из этих классов, если присмотреться ближе, составлен из множества других маленьких кружков, тоже не слитых между собой. Например, возьмите чиновников, Молодненькие помощники сталоначальников составляют свой круг, в который ни за что не опустится начальник отделения. Сталоначальник, с своей стороны, подымает свою причёску несколько повыше в присутствии канцелярского чиновника. Немцы-мастеровые и немцы-служащие тоже составляют два отдельных круга. Учителя составляют свой круг, актёры свой круг. Даже литераторы, являющиеся до сих пор двусмысленным и сомнительным лицом стоит совершенно отдельно. Словом, как будто бы приехал в трактир огромный делижанс, в котором каждый пассажир сидел во всю дорогу, закрывшись, и вошёл в общую залу потому только, что не было другого места. Попытка на заведение публичных обществ доселе не имеет успеха. В клуб петербургских жителей идёт для того только, чтобы пообедать. они провесть время, чтобы Петербург не сделался до сих пор гостиницей. Этому виною какая-то внутренние стихии русского человека, до сих пор глядящие оригинальностью даже в вечной шлифовке с иностранцами. Чтобы говорить о каждом из этих кругов и заметить жизнь текущую между них с её весёлостями, наслаждениями, надеждами и печалями. Нужно быть одним из тех, которые вовсе ничего не пишут, потому что у этих господ в награду за их деятельность решительно нет времени. Итак, мимо балов и вечеринок обращусь к теме веселений, после которых доля остаётся в воспоминании и которые приемлются всеми классами. Театр, концерт, вот те пункты, где сталкиваются классы петербургских обществ. и имеют время вдоволь на смотреть друг на друга. Балет и опера Царь и царица Петербургского театра. Они явились блестящие, шумнее восторженнее прежних годов, и упоённые зрители позабыли, что существует величевая трагедия, вдыхающая невольно высокие ощущения в согласные сердца сей безмолвно слушающей толпы. что есть комедия верный список общества движущегося перед нами комедии строго обдуманные производящие глубокостью своей иронии смех не тот смех который порождается лёгкими впечатлениями беглой остротой и каламбурам не тот также смех который движет грубую толпой общества для которого нужны конвульсии и карикатурные гримасы природы но тот электрический ежевительный смех который исторгается невольно, свободно и неожиданно, прямо от души, поражённый ослепительным блеском ума, рождается из спокойного наслаждения и производится только высоким умом. Зрители правы, что были опьянены балетом и оперой. На драматической сцене являлись мелодрамы и водевиль, заезжие гости, которые были хозяевами во французском театре. А на русском играли чрезвычайно странную роль. Уже давно признано, что русские актёры несколько странны, когда представляют маркизов, виконтов и баронов, как вероятно были бы смешные французы, вздумав подделаться под русских мужиков. А сцены балов, вечеров и модных раутов, являющихся в русских пьесах, каковы они? А водевили? Давно уже пролезли водевили на русскую сцену. Тешат народ средней руки, благо смешлив. Кто бы мог подумать, что водевиль будет не только переводный на русской сцене, но даже и оригинальный. Русский водевиль. Право, немножко странно. Странно потому, что эта легкая бесцветная игрушка могла родиться только у французов. Нации, не имеющие в характере своем глубокой неподвижной физиономии. Но когда русский, ещё несколько суровый, тяжёлый характер, заставляют вертеться пятиметром, мне так и представляется, что наш тучный и сметливый купец с широкой бородою, не знавший на ноге своей ничего другого, кроме тяжёлого сапога, надел вместо него узенький башмачок и чулки ажур, а другую ногу свою оставил просто в сапоге и стал таким образом в первую пару во французском кадриле. уже лет 5, как мелодрамы и выдовили завладели театрами всего света. Какое обезьянство! Даже немцы. Ну кто бы мог подумать, что немцы, этот основательный, этот склонный к глубокому эстетическому наслаждению народ, немцы теперь играют и пишут выдовили, переделывают и клеят надутые и холодные мелодрамы. И пусть бы ещё по ветре это занесено было могуществом мановений гения, когда весь мир владел под лиру Байрона, это не было смешно. В этом стремлении было даже что-то утешительное. Но Дюма, Дюканш и другие стали всемирными законодателями. Клянусь, XIX век будет стыдиться за эти 5 лет. О, Мольер, великий Мольер! ты, который так обширно и в такой полноте развивал свои характеры, так глубоко следил все тени их. Ты строгий, осмотрительный Лессинг, и ты благородный, пламенный Шиллер в таком поэтическом свете, выказавший достоинство человека. Взгляните, что делается после вас на нашей сцене. Посмотрите, какое странное чудовище Под видом мелодрамы забралось между нас. Где же жизнь наша? Где мы со всеми современными страстями и странностями? Хотя бы какое-нибудь отражение её видели мы в нашей мелодраме. Но лжёт самым бессовестным образом наша мелодрама. Непостижимое явление. То, что вседневно окружает нас, что неразлучно с нами. что обыкновенно, то может замечать один только глубокий, великий, необыкновенный талант. Но то, что случается редко, что составляет исключение, что останавливает нас своим безобразием, нестройностью среди стройности, зато схватывается обеими руками посредственность. И вот жизнь глубокого таланта течет во всем своем разливе, со всей устроенностью, чистые, как зеркало, отражая с одинаковой ясностью и тёмные, и светлые облака. У посредственности она влечётся мутную и грязную волною, не отражая ни ясного, ни тёмного. Странное сделалось сюжетом нынешней драмы. Всё дело в том, чтобы рассказать какое-нибудь происшествие непременно новое, непременно странное. да то ли неслыханные и невиданные убийства, пожары, самые дикие страсти, которых нет и впоминь в теперешних обществах, как будто в наши европейские фраки переоделись и сыны полящих и африки. Полочи, яды, эффект, вечный эффект, и ни одно лицо не возбуждает никакого участия. Никогда ещё не выходил из театра зритель, расстроенный в слезах. Напротив того, В каком-то тревожном состоянии торопливо садился он в карету и долго не мог собрать в своих мыслей. И среди нашего утончённого, образованного общества такой род зрелища. Невольно передвигаются перед глазами те кровавые ристалища, на которые собирался смотреть Весерим в эпоху величайшего владычества своего и притуплённого пресыщения. Но слава богу, мы ещё не римляне и не на закате существования, но только на заре его. Если собрать все мелодрамы, какие были даны в наше время, то можно подумать, что это куст-камера, в которую нарочно собраны уродливости и ошибки природы. Или лучше календарь, в котором записаны с календарной холодностью все странные происшествия, где против каждого числа выставлено Сегодня было в таком-то месте такое-то мошенничество, сегодня отрубили головы таким-то разбойником и зажигателем, такой-то ремесленник зарезал тогда-то жену свою и тому подобное. Я воображаю, в каком странном недоумении будет потомок наш, вздумающий искать нашего общества в наших мелодрамах. Неудивительно, что балет и опера утешительнее и служат отдохновением. В них наслаждение спокойно. Опера принимается у нас очень жадно. До сих пор не прошёл тот энтузиазм, с каким бросился весь Петербург на живую яркую музыку Финеллы, на дикую, проникнутую адским наслаждением музыку Роберта. Семирамида, на которую за 5 лет перед сим равнодушно глядела публика, Семирамида в нынешнее время, когда музыка Россини почти анахронизм, приводит в совершенный восторг ту же самую публику. Об энтузиазме, произведённом оперой "Жизнь за царя", и говорить нечего. Он понятен и известен уже целой России. Об этой опере надо бы наговорить много или ничего не говорить. А я не люблю говорить ни о музыке, ни о пении. Мне кажется, что все музыкальные трактаты и рецензии должны быть скучны для самих музыкантов. В музыке огромнейшие части её невыразимо и безотчётно. Музыкальные страсти, нежитейские страсти. Музыка иногда только выражает или лучше сказать, подделывается под голос наших страстей для того, чтобы опершись на них, устремиться брызжущим и поющим фонтаном других страстей в другую сферу. Замечу только, что миломания более и более распространяется. Люди такие, которых никто не подозревал в музыкальном образе мыслей, сидят неотлучно в жизни за царя, Роберте Норми, Фе넬ли и Семерамиди. Оперы даются почти два раза каждую неделю, выдерживают несчётное множество представлений, и всё-таки иногда трудно достать билет. Уж не наши ли славянские певучие природа так действует? И не есть ли это возврат к нашей старине после путешествия по чужой земле европейского просвещения, где около нас говорили все непонятным языком и мелькали все незнакомые люди. Возврат на русской тройке с заливающимся колокольчиком, с которым мы, привстав на бегу и помахивая шляпой, говорим «в гостях хорошо, а дома лучше». Какую оперу можно составить из наших национальных мотивов. Покажите мне народ, у которого бы больше было песен. Наша Украина звенит песнями. По Волге, от верховья до моря, на всей веренице влекущихся барк заливаются бурлацкие песни. Под песни рубятся из сосновых брёвен избы по всей Руси. Под песни мечутся из рук в руки кирпичи, и как грибы вырастают города. Под песни баб пеленается, женится и хоронится русский человек. Всё дорожное. Дворянство и недворянство летит под песни имщиков. У Чёрного моря, без бороды и смуглый, с смолистыми усами казак, заряжая пищаль свою, поёт старинную песню, а там, на другом конце, верхом на плывущей льдине, русский промышленник бьёт острогой кита, затягивая песню. У нас ли не из чего составить своей оперой? Опера Глинки есть только прекрасное начало. Он счастливо умел слить в своем творении две славянские музыки. Слышишь, где говорит русский и где поляк? У одного дышит раздольный мотив русской песни, у другого — опрометчивый мотив польской мазурки. Петербургские балеты блестят. Кстати, о балетах вообще. Постановка балетов в Париже, Петербурге и Берлине ушла очень далеко. Но надо заметить, что совершенствуются в них только богатство костюмов и богатство декораций. Сама же сущность балета, изобретение его, не идёт в ряд с его постановкой. Балетные композиторы очень мало нового показывают в танцах. До сих пор мало характерности. Смотрите, народные танцы являются в разных углах мира. Испанец пляшет не так, как швейцарец, шотландец, как кенервский немец, русский не так, как француз, как азиатец. Даже в провинциях одного и того же государства изменяется танец. Северные рус не так пляшут, как малороссиянин, как славинин южный, как поляк, как фин. У одного танец говорящий, у другого бесчувственный. У одного бешеный, разгульный, у другого спокойный. У одного напряженный, тяжелый, у другого легкий, воздушный. Откуда родилось такое разнообразие танцев? Оно родилось из характера народа, его жизни и образа занятий. Народ, проведший горделивую и бранную жизнь, выражает ту же гордость в своем танце. У народа беспечного и вольного та же безграничная воля и поэтическое самозабвение отражаются в танцах. Народ климата пламенного оставил в своём национальном танце ту же негу, страсть и ревность. Руководствуясь тонкой уразборчивостью, творец балета может брать из них сколько хочет для определения характеров пляшущих своих героев. Само собой разумеется, что схвативший в них первую стихию, он может развить её и улететь несравненно выше своего оригинала, как музыкальный гений из простой услышанной на улице песни создаёт целую поэму. По крайней мере, танцы будут иметь тогда более смысл. И таким образом может более обзобразиться этот лёгкий, воздушный и пламенный язык, доселе ещё несколько стеснённый и сжатый. Петербург. Большой Охотный к театру. Если вы будете гулять по Невскому проспекту в свежее морозное утро, во время которого небо золотисто-розового цвета перемежается сквозными облаками, поднимающимися из труб дыма, зайдите в это время в сцены Александринского театра. Вы будете поражены упорным терпением, с которым собравшийся народ осаждает грудью раздавателя билетов высовывающего одну руку свою из окошка сколько толпится там локеев всякого рода начиная от того который пришёл в серые шинели и в шёлковом цветном галстуке но без шапки до того у которого трёхэтажный воротник левреейный шинели похож на пёструю суконную бабочку для вытирания перьев тут протираются и те чиновники которым чистят сапоги кухарки и которым некого послать за билетом Тут увидите, как прямо русский герой, потеряв наконец терпение, доходит к необыкновенному изумлению по плечам всей толпы, к окошку и получает билет. Тогда вы узнаете, в какой степени видна у нас любовь к театру. И что же даётся в наших театрах? Какие-нибудь мелодрамы и выдови Сердит я на мелодрамы и водевили. Положение русских актёров жалко. Перед ними трепещщет и кипит свежее народонаселение, а им дают лица, которых они и в глаза не видали. Что им делать с этими странными героями, которые ни французы, ни немцы, но какие-то взбалмошные люди, не имеющие решительно никакой определённой страсти и резкой физиономии? Где выказаться? На чём развить соталанту? Ради бога, дайте нам русских характеров. Нас самих дайте нам, наших плутов, наших чудаков. На сцену их, на смех всем. Смех великое дело. Он не отнимает ни жизни, ни имения, но перед ним виновный как связанный заяц. Мы так пригляделись к французским бесцветным пьесам, что нам уже бы езли его видеть своё. Если нам представят какой-нибудь живой характер, то мы уже думаем, не личность ли это, потому что представляемое лицо совсем не похоже на какого-нибудь пейзана, театрального тирана, рифмоплёта, судью и там удобные обношенные лица, которых таскают без зубы авторы в свои пьесы. то скаут на сцену вечных фигурантов, отплясывающих перед зрителями, стоит уже с улыбкой, свою лихо вытёрженная в продолжении 40 лет. Па. Если, например, сказать, что в одном городе один надворный советник нетрезвое поведение, то все надворные советники обидятся. А иной, совершенно другой советник даже скажет: "Как же это? У меня есть родственник, надворный советник прекрасный человек. Как же можно сказать, что есть надворный советник нетрезвого поведения? Как будто один может порочить всё сословие. И такая раздражительность у нас решительно распространена на все классы. Нужны ли примеры? Вспомните ревизора. Досадно. Прав пора знать уже, что одно только верное изображение характеров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 Целой толпе живой урок, где при торжественном блеске освещения, при громе музыки, при единодушном смехе показывается знакомый прячущийся порог, и при тайном голосе всеобщего участия выставляется знакомое, робко скрывающееся возвышенное чувство. Но довольно о театре. Я заговорился о нем. Его зимний карнавал замыкает шумные недели в Петербурге, когда он одну половину своего народонаселения летает на качелях, мчится как вихорь с ледяных гор, а другую превращается в длинную цепь карет и едва движется, ровняемый жандармами, когда спектакли даются и днём, и вечером, и вся Адмиралтейская площадь засеена скорлупами орехов. Спокойный грозен Великий пост. Кажется, слышен голос: "Стой, христианин, оглянись на жизнь свою". На улицах пусто, карет нет. В лице прохожего видно размышление. "Я люблю тебя время дум и молитвы. Свободнее обдумыю, потекут мои мысли" Весь пустой и ничтожный народ верно пролежит заспанный и утомлённый и позабудет зайти потревожить меня пошлым разговором о висте или литературе, о наградах, о театре. Пост в Петербурге есть праздник музыкантов. В это время они съезжаются из разных сторон Европы. Огромный концерт в пользу инвалидов всегда бывает величествен. 400 музыкантов. это что-то могущественное когда согласный ропот четырёхсот звуков раздаётся под дрожащими сводами тогда мне кажется самая мелкая душа слушателя должна вздрогнуть необыкновенным содроганием в продолжении поста в петербургскую атмосферу заглядывает солнце западная сторона с моря делается яснее Север глядит с меньшую суровостью из своей Выборгской стороны. Экипажи чаще останавливаются на улице и высаживают на тротуар гуляющих. С 1836 года Невский проспект, этот шумный, вечно шевелящийся, хлопотливый и толкающий Невский проспект, упал совершенно. Гулянье перенесено на Английскую набережную. Покойный император любил английскую набережную. Она точно прекрасна, но тогда только когда начались гуляния, заметил я, что она немного коротка. Но гуляющие всё в выигрыше, потому что половину Невского проспекта всегда почти занимал народ мастеровой и должносной, и от того на нём можно было получить толчков в целую третью больше, нежели где-либо в другом месте. Чему так быстро летит ничем не заменимое наше время. Кто его кличет к себе? Великий пост. Какой спокойный, какой уединённый его отрывок. Чего нельзя сделать в эти 7 недель? Теперь наконец займусь я основательно трудом своим. Теперь совершу я наконец то чего не дали совершить мне шум и всеобщее волнение. Но вот уже на исходе первая неделя, не успел начать я, уже летит за нею вторая, уже середина третьей, уже четвёртая, уже ярмарка в гостином дворе и целая галерея Верб с восковыми фруктами и цветами зацвела под тёмными его арками. Когда я проходил мимо этой пёстрой аллеи, под тенью которой были навалены топорные детские игрушки, мне стало из досадно. Я сердился и на краснощёких нянек, шатавшихся толпами, и на детей, радостно останавливавшихся перед кучами приятного для них шорора, и на черномазово приземистого и усатого грека, титуловавшего себя молдаванским кондитером с его сомнительными и неопределёнными вареньями. Лежавшие на столиках сапожные щетки, оловянные обезьянки, ножи и вилки, пряники, маленькие зеркальца мне казались противны. Народ всё так же пестрит и теснится, те же чувства выражаются на лице его. С тем же любопытством глядит он, с каким глядел и год тому назад, два и три и несколько лет. А я и каждый человек из этого народа уже не тот. уже другие в нем чувства, нежели были за год перед Сим. Уже суровее мысли его, менее улыбается на устах душа его и что-нибудь да отпадает с каждым днем от прежней его живости.